Завещание Эрнана Кортеса Конкистадор был, по всей видимости, человеком приятным, несмотря на статус главного вершителя, главного деяния века, а то и самого революционного деяния в истории. Собственная судьба печалила его, приводила в смятение и отдаляла от мира. Зато во всем остальном он отлично разбирался до последнего дня». Внутренняя горечь не умаляла его деловитости и остроумия. Муки, коих было множество, он прятал за поволокой глаз, не смягчившихся и в старости. Последние годы Кортес провел вдали от сивильской знати, которая обожала бы его. Потрудись он вести себя хоть чуть-чуть поприличнее и играть в придворные игры» но он столько повидал на своем веку, что и не задумывался, зачем нужно сдерживаться и не чесать зад, коли чешется. Он отнюдь не был затворником. В своем доме в Кастильеха де ля Куэста устраивал вечера в компании цирюльника, священника, булочника, музыканта, игравшего в церкви, и местного поэта, Лопе Родригеса, чье имя дошло до нас, потому что он часто подписывал бумаги Кортеса в качестве свидетеля и, по-видимому, декламировал классические эпопеи, которые конкистадор ценил, хоть и терпеть не мог читать самостоятельно. Возможно, он к тому времени ослеп, кроме того, сделался в некоторой степени инфантильным и нерешительным как дети, когда они еще маленькие, предпочитал, чтобы ему читали вслух. Любопытно, что всю жизнь конкистадор оставался верен одному коню. Когда кордовец, на котором он вступил в Мексику, околел от старости в Севилье, он похоронил его в своем саду и ни разу не садился верхом с тех пор, как у его коня кончились силы. Ясное дело, кордовец был не средством передвижения, а железным бичом, в тысячи раз приумножившим территорию Священной Римской империи, но все равно сложно себе представить, что завоеватель Мексики, если требовалось отправиться в город за провизией, добирался туда на пыльной повозке священника или придавленной со всех сторон корзинами булочника». Поэт Лопе Родригес сопровождал его во время последнего выезда за три месяца до мирной домашней кончины. Эту историю мы знаем, потому что сохранилось несколько писем от него к вдове, оставшейся в Куэрноваке. Ездили они к флорентийскому банкиру Джакомо Ботти закладывать последние драгоценности, имевшиеся у Кортеса в Испании, чтобы тот мог расплатиться с врачом. После смерти его добро распродали на паперти Севильского собора. В документе имущества маркиза Дель Валье, составленном в сентябре 1548 года с целью узаконить торги, упоминались ношенное платье, шерстяной матрас, две жаровни, две простыни, три одеяла, столовый сервиз, кухонная посуда, медные кувшины и горшки, стул и две книги. Ни стола, ни остова, кровати в списке нет. В свои 67 Кортес по-прежнему ел и спал по-солдатски, хотя бедняком вовсе не был. Приданного Хуаны Кортес хватило на покупку герцога Алькала, неплохой партии для дочки экстремадурского Смутьяна. Безыскусность сивильских пожитков Кортеса есть признак чего-то отличного от бедности – тяги к уединению – общего равнодушия, невнимания к материям мира, отчужденности, вызванной то ли воспоминаниями о былой славе, то ли озлоблением от того, что по-настоящему важного поста, предполагавшего большую бюрократическую власть, он не занимал с тех пор, как Карл I, левый мячик, сделал его маркизом и лишил титула генерал-капитана Мексики. Конкистадор не понял что это был пинок вверх, покуда уже маркизом не вернулся в Новую Испанию, где, как оказалось, всех интересовали исключительно его миллионы. Вдова, в отличие от покойного супруга, подыгрывала двору, но с оскорбительной неохотой, единственно ради будущего Хуаны. Однако ничто не указывает на ее возможное недовольство жизнью. Покинув жаркий дворец в Куэр-Наваке, И, возвратившись с Хуаной в Испанию, она решила, что Света с нее довольна и превратилась в этакую реликвию, женщину, которую все приглашали и целовали только потому, что когда-то она принадлежала конкистадору. С рабынями она говорила на Абанту, с фрейлинами на Науатль, а на испанском разве только с дочерью. Всем прочим, просто улыбалась, словно персонажем затянувшегося сна – Ни в чье настоящее не вписывалось, поскольку представляла собой прошлое сеньора Кортес, маркиза Дель Валье. Примечание. Группа языков, распространенных в Центральной, Южной и Восточной Африке. Конец примечания. Шпагу, копье, шлем и аркебузу, украшавшие стены дома герцогов Алькала, сохранил после смерти Кортеса поэт Родригес в надежде, что вдова предложит ему лично доставить их в Исполинский дворец в Куэрноваке. Лопе сочинил цветистое, невнятное и глупое послание к маркизе Дель-Валье, в котором намекал, чтобы она оплатила ему дорогу до Новой Испании. Он вручит ей оружие и в подробностях опишет последние благочестивые дни ее супруга. Помимо оружия, поэт уберег от торгов скопулярий, конкистадора и герб, который Карл I пожаловал Кортесам. Примечание. Здесь употребляется в широком смысле. Предмет католического культа, носимый на теле. Конец примечания. Дон эрнан сам придумал и из Мексики выслал императору в качестве образца этот на редкость уродливый герб. Буквально, еретическая гадина. Король Франциск был несказанно рад заполучить катыши Анны Болейн, но ни разу не пользовался ими на корте. Человек образованный, чувствительный и лживый, он изобразил довольство, насмешливо разыграл спектакль, но так и не доставал катыши из шкатулки, что, естественно, для подобной натуры изнеженный и склонный к излишествам. Франциска I не интересовали корты и безрассудные подвиги. Он благоволил поэтам и музыкантам, покровительствовал Леонардо, коллекционировал книги. Когда ему, наконец, удалось отбить Милан у Карла I, он методично вывез оттуда все классическое искусство и вновь проиграл город. Его коллекции легли в основании будущего музея в Лувре. Он издание перестроил и национальной библиотеке. Он профинансировал так и не принесшую Франции новых земель экспедицию Джувани Варан Сано», в ходе которой были открыты Вирджиния, Мэриленд и Нью-Йорк. Как раз в Нью-Йорке и оказались, в конце концов, три меча и скос обезглавленной королевы. Я видел их в публичной библиотеке на углу 5-й авеню и 42-й улицы. Они хранятся в запасниках коллекции старинных спортивных снарядов. В 1536 году король Франциск увез их во дворец Фонтенбло. «Там они и оставались, ни разу не видели корта», рассказал мне куратор-американец, ответственный за их хранение. «Вероятнее всего», — продолжал он с интонациями человека, посвятившего долгие часы раздумьям над возможной судьбой мечей, Вскоре их перестали выставлять в качестве трофеев и нашли более скромный, но и более достойный способ применения, превратили в подставки для книг. «Их доставали из шкатулки до того, как они попали в Америку», — предположил я. «Маловероятно. Можно потрогать?» «Нет». «Как они оказались здесь?» Эндрю Карнеги купил их вместе с собранием французских рукописей и отдал нам в дар, От него же у нас стальные балки, поддерживающие потолки подземных хранилищ. Примечание. Эндрю Карнеги. 1835-1919. Американский мультимиллионер и филантроп. Конец примечания. «Это точно те самые, что Ромбо подарил Франциску I?» – настойчиво спросил я. Пальцем в перчатке он указал на неразборчивую надпись на одном из мечей – из гордостью перевел из волос непотребной еретички